Глава шестая. Старая, молодая, знакомая. Ветер снова рвется в дом. Домик ходит ходуном. Чашки, ложки, поварежки исчезают за окном. Мыши бросились обследовать тарелку. Ее борт оказался битком набит секретными полочками, шкафчиками и тайниками. Они облазили все и нашли замечательный фонарик, банку из-под краски и спрятавшуюся в шкафу курицу-кудаху. Кудаха сидела за дверцей под пультом управления. Она выглядела заметно исхудавшей, с вытрыщенными глазами и взъерошенными перьями. — Ты что здесь делаешь? Изумился кот да Винчи. «Экстренный выпуск! Из центра событий, то есть центра вселенной! Меня обнаружили! Ха-ха!» Прококола кудаха в микрофон и с криком выпрыгнув в иллюминатор растворилась во мраке. Лишь только осталось лежать на полу, наспех написанная открыла газета. «Куриная правда! тёп выпуск! Сенсация! Кот да Винчи прилетел на Луну! А вот так дело, ну и ну! Кот свалился на Луну, Разлетался, вот нахал, На меня чуть не упал. Кот да Винчи совершал Секретную аварийную посадку на Луне И совершенно никем не замеченный Отправляется на поиски лунных гений, В которых обижает лунный король. Вперед, кот! Ха-ха! Спасай гений! С каждым твоим смелым поступком Поднимаются тиражи нашей газеты. Ура! Мы за тебя, а ты за нас. Всегда ваша экстренный репортер Кудаха. Ха-ха! Следи за котом с нами. Следи лучше нас. Редакция «Куриной правды» нанимает внештатных журналистов. Межпланетная Кудаха. Ха-ха! Нас нашла всего только одна журналистка сказал кот да Винчи. При моей популярности это значит, что мы прилетели на Луну почти незаметно. Мыши бы излива отошли от иллюминатора на случай, если кудаха вернется. Кот торжественно произнес. Итак, мы на Луне. Когда-то я здесь жил, но это было так давно, что я почти ничего не помню. А значит, это место для меня почти незнакомо. Каждый уважающий себя зверь в незнакомом месте «Должен показать себя с наилучшей стороны и появиться эффектно. Но это не значит, что мы должны забывать о приличиях и выпрыгивать из окна, как это сделала кудаха». Люк в тарелке заклинило, но кот оказался очень натренированным и сильным. Через несколько минут друзья выглянули наружу. Вокруг светили звезды. Кот опустил фонарь, И луч света поскакал по сбитым в ровную поверхность серым доскам. Тарелка застряла, проломив в досках дыру. Похоже, мы врезались в какое-то строение. И, кажется, я знаю, что это. Это дом! Ты всегда сваливаешься на крышу! Догадались мыши. Да, И я всегда поступаю эффектно. И тут же дом заскрипел. И крыша накренилась так, что друзья чуть с нее не слетели. «Это вовсе не наша крыша», — сказал Бубуша. «Наша не шатается. И оно на земле, это на Луне. Может быть, это крыша Зызы?» — предположил Пик. «Он летел на Луну и построил тут дом». «Хорошо, если бы это было так. Тогда мы его сразу поймаем и заставим перевоспитаться». Кот, заглянув в пролом, но щель была слишком узкой. Кот наклонился, пытаясь разглядеть, что там внизу. Но света от фонаря было слишком мало, и можно было только догадываться по очертаниям, что внизу находятся какие-то камни. Обследовав крышу, да Винчи обнаружил, что она крошечная. Почти всю поверхность занимал обмякший парашют. «А вот и лестница, по которой нам придется спуститься». Кот скинул парашют с крыши, и он повис на тросах, тянущихся из летающей тарелки. Схватившись за ткань, Довинчи да лихо съехал вниз. «Эй, давайте сюда! Тут твердая почва, вполне пригодная для наших лап!» Мыши радостно кинулись за гением. Им вообще очень нравилось быть искными мышаками, которые могут героически спуститься по парашюту ночью на неизведанной луне спустившись, друзья оказались перед удивительным домиком. Он громоздился на камне, таком маленьком, что углы дома висели по сторонам без опоры. Зоркие глаза кота сразу же заметили, что дом привязан к камню веревками, без которых, конечно, свалился бы. Сам домик был таким хлипким, что казалось, если его посильнее толкнуть лапой, то он развалится на части. К маленькой двери Поднималась лесенка из жордочек. дверь приоткрылась, чьи-то испуганные глаза уставились из щели, и дверь захлопнулась, донеслись схлепывания. Ой — Ой-ой-ой, Уго, удивился Пик. «Оказывается, на Луне есть еще отсталые существа, которые не знают кота-довенчи». Да «Быть того не может!» — удивился Довенчи. Да «Меня знают все! Ну, кроме динозавров, конечно!» Схлиповни внезапно сменились криками восторга. Вспыхнул свет, дверь распахнулась, и на кота прыгнула маленькая белая зверушка. Следом за ней выкатились какие-то непонятные предметы, и исчезли в темноте. Домик пошатнулся, и дверь захлопнулась. — Котик, калоший! Ула-ула! Ты нашел меня, ты меня узнал! — вопила зверушка, уткнувшись в пушистый мех. — Нет, — сказал кот честно. Незнакомка отпрянула от кота. — Зачем ты поступаешь со мной так? Я думала, ты глук! Это была маленькая белая мышка с выпученными, и обведенными голубой краской глазами. В лапе она теребила какую-то тряпочку, всю завязанную узелками. Маленькие пальчики беспрерывно развязывали узелки и завязывали их снова. «Я твоя подлушка, пипи, пимпочка!» пролепетала она. «Ты что забыл? Ты отослал меня на луну и сказал, что потом приедешь в гости! Я так ждала!» «Кто? Пимпочка!» «Мышаки переглянулись. Мы знали одну пимпочку, но она вовсе на тебя не похожа». Довинчи да вдруг улыбнулся и радостно вскрикнул. «Ура! Я тебя вспомнил! Друзья, Это белая мышь моя старая знакомая пимпочка. В этом нет никаких сомнений». «Молодая!» поправила кота мышка и смущенно улыбнулась. «Добро пожаловать на Луну. Это самая ее верхушка». «Как это верхушка?» ну, то... пимпочка махнула платочком в темноту, где почва уходила под откос и терялась из видимости. «Ну, как же это может быть? Ну, у ведь нет кислорода. Чем же тогда мы дышим?» – спросил Бубуша. «Я-то еще могу потерпеть, но волнуюсь за здоровье друзей». «Не о каком пипи, кислолуде я не слышала. Но гении мне рассказывали, что здесь очень свежий воздух». «Гений?» «Нам срочно надо их увидеть. Скажи, они случайно не захвачены космическими пришельцами? Им не нужна наша помощь», — сказал кот. Пимпочка гневно сверкнула глазами. «Захвачены, не захвачены! Почему я знаю? Мне тоже нужна помощь. Знаешь, я так тебя ждала, так ждала. Ты обещал, что научишь меня произносить букву «Л»». «Букву «Л»? Ты же ее и так говоришь!» «Не «Л», а «Л»!» «И я не буду вам помогать, пока вы не поможете мне!» Мыши уставились на новую знакомую так, будто у нее вместо головы был чайник. Но да Винчи все понял. «А, букву «Р»! Понятно! Только нет ничего проще!» И кот мигом провел гениальный урок по букве «Р». «Прямо сейчас! Экстренный урок кота да Винчи!» «Учимся говорить букву «Р». Сначала скажи «быстро!»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 пока буква Р не станет красивой. После этого нужно научиться говорить букву Р вместе с гласными. ра РО -ру, ру ре рё ре Ры-рю. А когда все будет получаться, выучи на изусть скороговорки с буквой Р и постарайся произносить их без запинок. Подождите меня здесь! Пимпочка вылупила глаза и заскочила в дом. Не прошло и минуты, как она выскочила обратно, сияя так, будто получила золотую медаль. Получилось! Я рычу! Ура! Пимпочка вдруг помрачнела. Я, конечно, счастлива, что ты наконец-то прилетел ко мне. Пипи. Но неужели для этого нужно было обязательно ломать крышу моего маленького домика? крыша я тебе обеспечу, сказал кот. Да? Какое счастье! Я обязательно воспользуюсь твоим предложением, но попозже. Я отсюда съезжаю. Пимпочкина буква «Р» становилась все лучше и лучше, и, наконец, стала абсолютно хорошей. Этот дом никуда не годится. Жизнь моя сплошная неудача. Ну что вы стоите, заходите. Но ты обещала нас проводить гением. Мир в опасности. Быть того не может, изумилась Пимпочка. Зачем вы меня пугаете? Я такая слабая, на меня нельзя давить. Мы не можем отправиться гением ночью. Так нельзя? Нет уж. Пока вы не попьете чаю, я разговаривать не буду. А утро могу вас отвезти, куда вам пипи -пи вздумается. Но мы не можем столько ждать. Ведь ночь на Луне длится дольше, чем на Земле. Около двух недель. Сегодня будет короткая ночь, пообещала Пимпочка и неразборчиво добавила. Я подкручу часы. Пимпочка встала на раздолбанную лесенку и рванула на себя дверь. Тут же на нее свалилось несколько вещей. Старый железный чайник, какие-то чемоданы и гладильная доска. Пимпочка, поджав хвост, отскочила, и все это с грохотом покатилось вниз под гору. «А дом не упадет?» — спросил Пик, боясь подойти ближе. «А кто его Пипи знает?» — беззаботно сказала хозяйка. «У меня все время вываливаются вещи ты из двери, ты из окна, и приходится их закатывать обратно. Жизнь — мое сплошное мучение». «Зато я не боюсь волков и не хожу в лес». «Заходите!» — пригласила пимпочка, и первый, бросившись в дом, принялась быстро убирать разбросанные повсюду вещи. «Тут у меня стекло выбито, не смотрите, я за что окно». «А тут я чашечку разбила!» «Ой, носок нашелся!» Беспрерывно болтала она. Друзья осторожно вошли в дом, не решаясь пройти дальше порога. Внутри он оказался еще меньше, чем снаружи. В единственной комнате Теснилась грубая мебель, обеденный стол, табуретки, небольшая корзина, которая заменяла пимпочке кровать, кривый шкаф, буфет и куча непонятного хлама. На стенах, потолке и на полу были разводы мела, как будто пимпочка перед тем, как открыть дверь гостям, быстро стерла какие-то записи. Из потолка торчала врезавшаяся в дом тарелка. Все вокруг было засыпано щепками. «Неужели мы стекло выбили?» — удивился Бубуша. «Нет, не вы! Это я сделала муха!» — вздохнула Пимпочка. «У вас такие большие мухи?» «Нет, мухи у нас обычные. Я ее хотела поймать, когда она сидела на стекле, встукнула лопатой, а муха, испугавшись, выбила стекло и улетела. «Все меня хотят обидеть!» «Не стойте в одном углу, дом перевернется!» «Так давай мы тебе окно заколотим!» пит перебежал к стене. «Не надо!» Взвизгнула пимпочка. Я жду, когда она вернется. А сейчас будем ужинать. Только мне вас угощать нечем. Я вообще не умею готовить. У всех блины комом, а у меня лепешкой. А у всех молоко сбегает, а у меня бегать не умеет. У всех котлеты подгорают, а у меня вообще не горят. Хотя вспомнила. У меня была шоколадка, но пипи растаяла. Вот она. Хотите слезать? Пимпочка достала комок фольги с растекшейся и уже подсохшей шоколадной жижей. Мышаки зафыркали, глядя на столь неаппетитные угощение. Спасибо! — поморщился кот. — Как-нибудь в другой раз. — Ну, тогда я дам вам её с собой. Завтра! — Пимпочка рванула к шкафу и достала из него надувной матрас. Но если вы не хотите шоколад, тогда ложитесь спать, иначе я решу, что вы думаете, будто я не гостеприимная хозяйка. Этого я не переживу. Я самая гостеприимная, мышь. И ложитесь скорее. Выключаем свет. А то кое-кто узнает, что вы ко мне пришли, и пипи, -пи, тогда нам всем не поздоровится». Это еще почему? Пимпочка, не ответив, набрала воздуха в легкие так сильно, что сама стала похожа на воздушный шар и одним выдохом надула матрас. Мебель прижалась к стенам. Матрас занял почти весь дом. «Никогда бы не подумал, что в тебе столько силы!» Удивился бабуша. «Это наоборот, Пипик, от слабости!» Печально сказала Пимпочка. «Я так слаба, что даже воздух во мне не задерживается!» «Сразу вылетает!» «Ложитесь спать, иначе вы меня сильно обидите!» Мышата хотели еще что-то сказать, но лишь сев на надувной матрас, сразу же захрапели. Пимпочка кинул на них одеяло. видите Я так стараюсь для вас, хочу понравиться. Хотя на самом деле ничего не умею. Все мне говорят, хочешь жить, уме вертеться. А я не могу, пипи, вертеться. Меня тошнит. Кот подумал, что до утра хорошо бы набраться сил, если уж так получается, и тоже прилег на матрас. Дом качало, будто он плыл по морю. И сквозь дыру, пробитую тарелкой в потолке, блестели звезды.